Они ясно представили себе вчерашнюю сцену, но каждый представил ее по-своему. Перед глазами госпожи О'Вис вставала страшная картина. Разъяренный отец с ружьем в руке впился глазами в лицо своего сына. Она еще чувствует веяние воздуха, который всколыкнул ее юбки. Фердинанду вспомнилось то, что он видел накануне. И избавиться от этого образа ему было тем труднее, что больная лежала на том же мягком шезлонге. Надеюсь, что вы мне позволите, говорил он сокрушенным тоном, сидя у ее изголовья и лаская ее взглядом. Позволите мне в Париже послать к вам секретаря моего отца, господина Рику, которого вы видели здесь. Он попросит вызвать вашу добрейшую кузину. Она скажет ему, как вы себя чувствуете, а реку передаст мне ее ответ. Госпожа Овис молчала, устремив в одну точку неподвижный взгляд. Фердинанд действительно намеревался послать к ней реку, поручив ему передать от его имени какое-нибудь подношение. Например, жердиньерку английского фарфора с редкостными цветами, Он иногда давал, как мужчина-мужчине, такие поручения этому отцовскому доверенному, который был еще холост и не состоял на службе лично у него. Сейчас он чувствовал, что нужно безотлагательно восстановить злополучно прерванные отношения в интересовавшей его области. — Я попрошу также мою сестру навестить вас, — добавил он. — Мне будет очень неприятно, сударь, что из-за меня вы причините ей столько беспокойства. — Ах, дорогая госпожа Увис, ей это будет чрезвычайно приятно. Если я не дам ей такого поручения, она мне никогда этого не простит. Ведь я не стану скрывать от нее, что моему отцу и мне посчастливилось завязать с вами дружбу. Госпожа Овис перевела взгляд на какую-то другую точку в пространстве и передернула плечиками, старательно показывая, что она сдерживает нетерпение. — Да что это я? — воскликнул Фердинанд, воодушевляясь. — Я уж чувствую, лишь только вы уедете. Мне в Буа-Дордо усидеть? «Я сам приеду к вам в своей коляске и повезу вас в Лоншан подышать воздухом и выпить кружку парного молока!» Госпожа Овис поджала губки и отрицательно покачала головой. Он попытался пожать ей кончики пальцев. «Кузина!» — позвала она. Фердинанд отдернул руку. Вошла кузина. Больная потребовала лекарства, сказала, что очень утомилась. Посетителю пришлось удалиться. — Но это уж чересчур! — возмущался Фердинанд, спускаясь с отцом по лестнице. — Викторен забрался к ней и набезобразничал, а она злится на меня. Фердинанд никогда еще не говорил с отцом так откровенно по поводу своих галантных похождений. Впрочем, старик из деликатности ничего не ответил. На следующий день утром обе дамы уехали. Госпожа Увис попросила, чтобы ей дали закрытый экипаж, и это позволило старику Альбара проводить ее на станцию. Любезная вдова опростилась у крыльца со всеми гостями. — Прощайте, сударь, — сказала она Фердинанду, избегая его взгляда. — На следующей неделе, — сказал он в полголоса, — я приеду к вам. Она вдруг надменно вскинула голову, словно актриса в роли оскорбленной королевы и, смеряв его взглядом, проронила. «Меня не будет дома!» Фердинанд так и застыл на въездной аллее, посыпанной гравием. Провожая взглядом карету, умчавшую его несбывшееся любовное приключение, он стоял растерянно, вытаращив глаза, и немного напоминал в эту минуту собаку, у которой слишком рано отобрали миску с поклепкой. — Мы идем прогуляться по парку, — сказал один из гостей. — Не хотите ли присоединиться? — Разумеется, — ответил за Фердинанда отец. Старик стоял возле сына в той же самой позе, что и он, быть может, желая этим повторением,